Начало войны. Марина осталась одна. Вообще-то для робота это не должно было составлять проблемы, но она была молодым роботом и привыкла, чтобы рядом был кто-то, кто давал задания и объяснял, как и что надо делать. Марина умела учиться самостоятельно и делала это постоянно, Однако базовых знаний, заложенных в нее на Египте, было недостаточно для того, чтобы разобраться со сложной ситуацией, сложившейся в чужом цивилизованном мире. Но выбора не было. Ее бросили в воду, и она не имела права тонуть. Первым делом она связалась с капитаном и профессором, объяснив им ситуацию и рекомендовав повременить с возвращением на Землю до полного ее прояснения. По поводу запрошенных ею инструкций Капитан ответил следующим образом. «Ты посвящена в подробности этого плана куда глубже, нежели мы. Ты вращалась в этом мире, а мы только наблюдали его по телевизору, так что ты лучше приспособлена для принятия решений. Действуй по своему разумению». Основную работу по притворению плана в жизнь выполнял Лёва. Он был мозгом и идейным вдохновителем операции «По слиянию двух раз." Следовательно, его следовало вытащить оттуда, куда его увезли, и вернуть на надлежащее место. Увезли его в место для насильственного лишения свободы, что на этой планете считалось наказанием, по сути им не являясь, ибо истинную свободу ограничить невозможно. Для того, чтобы вызвали человека из такого места, следовало выполнить целый ритуал, и для общения со служителями закона нужен был посредник. Таких посредников называли адвокатами. Марина подключилась к интернету и ввела слово «адвокат» в поисковую систему. Поиск принес обширные и бесполезные результаты. Люди пользовались словами безрассудно, не задумываясь об их истинном значении, и найти настоящего адвоката по столь широко заданным параметрам было нереально. Тогда она открыла электронные желтые страницы. Адвокатов оказалось очень много. Видимо, на этой планете проблемы с законом были скорее нормой, чем исключением из правил. Из общения с Левой Марина успела уяснить, что самое лучшее обычно это самое дорогое. Падва был занят, Кучерена не было на месте, и она остановила свой выбор на менее известной кандидатуре. Тот, выслушав первые подробности, сообщил, что эта тема не является подходящей для телефонной беседы и попросил приехать лично. Марина ответила, что выезжает. Сборы были недолгими, а Ягуар стоял в гараже. Уже на проселочной дороге, проведя обычное сканирование местности, Марина обнаружила за собой неминуемый атрибут жизни на этой планете — хвост. Марина знала, что если человек не хочет, чтобы кому-то было известно о его передвижениях, хвост надо потерять. Но из визита к адвокату не было смысла делать тайны. На железнодорожном переезде, где она остановилась, чтобы пропустить 80-вагонный товарный поезд, следовавшая за ней «девятка» подъехала вплотную. Человека более искушенного в этих играх сей факт должен был бы насторожить, ибо филеры не имеют обыкновения действовать так нагло. Но Марина была недостаточно опытна. Поэтому, когда по Ягуару открыли огонь, это оказалось для нее полной неожиданностью. Для того, чтобы нанести фатальные повреждения разведывательному роботу, предназначенному для использования на враждебных планетах, Трех калашниковых было недостаточно, зато машина пострадала необратимо. Английский лимузин не был бронирован, поэтому Марину тут же осыпала кружками битого стекла. Молекулы ее тела расступались, пропуская пули, и те не могли нанести никакого вреда. Очередь попала в бензобак, и воспламеняющаяся жидкость потекла на дорогу. В этот же момент водительская дверь распахнулась, и Марина, к удивлению братков, выпрыгнула из побитого свинцовым градом автомобиля, перекатилась по асфальту и направила в их сторону открытую ладонь, словно призывая к миру и милосердию. Долго удивляться им не пришлось. В следующую секунду вылетевший из безоружной на вид ладони деструктирующий луч разнес девятку вместе с ее седоками на атомы.